Глава третья. Разогрев. Август 1992, январь 1993 года. Жизнь в большом городе. В Нью-Йорке я сообщил Хьюга, что нанял еще одного человека. Что? воскликнул он. И правда, что он мог сказать? Саван уже была в пути с визой и билетами, которые для нее подготовила Мэри. После обеда в первый день обучения я поехал встречать ее в аэропорт. Мы с Саван увидели друг друга, как только она прошла паспортный контроль, и я пригласил ее пойти со мной. Она сказала, что сожалеет, но забыла мое имя. Я напомнил. Ее поселили в отеле, где мы жили с другими камбоджийцами. YMCA. Сноска. YMCA? Волонтерская организация в США сеть недорогих гостиниц. На 48-й улице все остальные ионовцы остановились в гостинице для богатых людей. К этому времени уже стемнело, улицы опустели, и мы оба проголодались. Я предложил вместе где-нибудь перекусить, и мы пошли по Второй авеню к ближайшей дели. Сноска. Дели Сеть американских закусочных. Был жаркий летний вечер. Я был в шортах и сандалиях. На ней было то же, в чем она летела в самолете. Поношенная юбка и такая же блузка, какую большинство людей даже в Камбодже уже давно бы выбросили. Когда мы проходили мимо магазина одежды, я предложил помочь ей завтра выбрать что-нибудь новое. Ее это совершенно не заинтересовало, и она отрезала. Слишком дорого. Мы сидели на скамейке и ели черничные маффины. На одной из соседних скамеек спал бездомный. Я чувствовал себя глупо. Зачем ей новая одежда? Модные наряды существуют для тех женщин, которые в них нуждаются. Но эта девушка с ее умом и самообладанием может одеваться как хочет. Она была такая же хорошенькая, как при первой встрече. Помимо уравновешенности и тонкого удлиненного тела, у нее были черные, как смоль, густые волосы до плеч, высокий лоб, большие пытливые глаза, проницательный взгляд и широкая очаровательная улыбка. На следующий день я представил ее нашей команде. Австралийцу, который писал компьютерные программы, разработчику программного обеспечения Sequent Computers, трём камбоджийским и международным руководителям, инженеру программного обеспечения из Индии, который должен был потом вернуться с нами в Камбоджу, и Юга. Я был единственным волонтером ООН в этой компании. Программисты-инженеры и создали превосходную систему, на изучение которой нам выделили две недели. Она оказалась безупречной и имела, как нам сказали, критическое значение для выборов. Юнток нужно было не только зарегистрировать 4 миллиона избирателей, но и дать возможность четырем политическим партиям Камбоджи подвергнуть сомнению право некоторых голосовать, то есть вьетнамцев, и, возможно, дорегистрировать их. Идея была такова. 4 миллиона имен внесут в систему на кхмере с его алфавитом из 56 букв прямо с избирательных регистрационных карточек. В этом случае политические партии смогут выразить недоверие и после слушания на уровне провинции дерегистрировать через компьютер любого некамбоджийца. Система была устроена таким образом, что потерявшие регистрационные карточки и зарегистрированные избиратели все же могли голосовать. Это было легко. Если избиратель терял свою карточку, он мог по адресу и имени подтвердить в компьютерном центре свою регистрацию, и его голос засчитывался. Ну и, наконец, юнтак нужно было решить, что делать с людьми, которые зарегистрировались в одной провинции, а будут голосовать в другой. Это было важно для 370 тысяч возвращающихся. И, опять-таки, компьютерная система осуществляла все это по-честному. Если и этого было недостаточно... то система переводила алфавит «Кхмер» из 56 букв в латинский алфавит из 26 букв для того, чтобы такие люди, как я, могли впечатать регистрационный номер избирателя и посмотреть, кому принадлежит карточка. Я сильно удивился, когда первый раз попробовал это сделать. Казалось, машина понимает «Кхмер» и говорит по-английски. В центре всего находились три компьютерные башни. каждая стоимостью 200 тысяч долларов. В них хранились программное обеспечение и программное устройство для системы объемом 16 гигабайт жесткого диска и 256 мегабайт оперативной памяти. С башнями были связаны 90 терминалов. В Камбодже 240 операторов будут вносить данные, работая в три смены по 80 человек. Компьютерный центр будет открыт круглосуточно. Ого! Каждый думал, что система за 2 миллиона долларов была хороша. Специально нанятый консультант, кхмер-американец, считал, что она великолепна. Для него это были своего рода каникулы, отдых от бизнеса по сбору компьютеров в своем офисе и продаже их камбоджийцам в США. Судя по его костюмам, сшитым на заказ, должность консультанта ООН здорово помогла ему свести дебет с кредитом в бизнесе. Каждый день он получал специальные инструкции, хорошо одевался, улыбался и всем говорил «да». Но однажды он признался мне, что данное техническое устройство было слишком сложным для того, чтобы функционировать в Камбодже. Но что он мог о нем знать? Система была безупречна за исключением того, что в ней водились вирусы. Мы каждый день приходили в офис, некоторое время играли с оборудованием, и потом появлялись вирусы. В таких случаях у меня и камбоджицев остаток дня превращался в выходной, а дизайнер и инженеры Секвента проводили весь вечер, уничтожая их. И иногда вирусы не появлялись. Система просто захлопывалась. Таким образом, обучение для нас с камбоджийцами превратилось в каникулы в большом городе. Для камбоджийцев Нью-Йорк был не столько финансовой и культурной столицей свободного мира, сколько местом, где продавались дешевые фотоаппараты. Возможно, не самые дешевые, но наверняка качественные, потому что они продавались, если уж не выпускались, в Америке. Еще Нью-Йорк был местом безвкусной, однообразной еды, В нем легко можно было потеряться, гуляя по узким и темным туннелям улицам, похожим одна на другую. Чтобы не потеряться, камбоджицы попросили меня стать их проводником. Как предводитель крестьян в городе, я повел их на новый рынок Нью-Йорка, магазин «Фото» на 47-й улице. По дороге, когда мы брели туда в лучах угасающего солнца прекрасного летнего дня, Саван была единственная, кто поинтересовался. «А люди живут в этих зданиях?» «В некоторых», — ответил я, «в остальных только офисы». Нет нужды вдаваться в детали. В начале нашей первой недели в Нью-Йорке три камбоджийца переехали на окраину. Местная камбоджийская община согласилась их принять, что давало им возможность подкопить немного денег. Их новые хозяева вызвались показать им настоящую культуру – Лас-Вегас восточного побережья, Атлантик-Сити. Саван пришлось пропустить веселье и остаться в YMCA. Человек, которого она звала «мой приемный отец», и ее давно потерянный камбоджийский жених приехали, чтобы с ней повидаться. «Я несколько раз видел их втроем в отеле». Ее приемным отцом был огромный жирный американец лет 60. Она называла его «папа». Однажды, еще в 1988 году, Саван без дела сидела на площадке 2, и у нее случайно взяла интервью американская журналистка. Папа, бизнесмен из Кентукки, прочитал статью и немедленно решил посвятить себя тому, чтобы привести в США эту многообещающую интеллектуалку. Он потратил тысячи долларов, пытаясь оформить документы, и написал сотни писем в службу иммиграции и натурализации, но через пять лет понял, что не подходит на роль отца и все бросил. И вот сейчас он впервые увидел свою приемную дочь. Вместе с папой приехал мистер Райт. Мистер Райт с начала 80-х работал в США инженером-механиком на самолетостроительной фабрике и каким-то образом стал заокеанским женихом Саван. Ему не было 30 но создавалось ощущение, что он проиграл сражения с депрессией, туберкулезом и булимией. Когда я впервые его увидел, мне сразу же стало его жалко. Жизнь с ним обошлась сурово. Он прилетел из Калифорнии с цветами, золотыми часами и большими планами. Приемный отец, а сегодня ее компаньон, не хотел, чтобы у его дочки складывались иллюзии о США. В первую очередь он отвел молодую пару на Таймс-сквер. «Вы видели проституток?» спросил я Саван на следующий день. «Да». «И как они выглядели?» «Прекрасно». «Они меня знают». «Правда?» «Конечно». «И я им нравлюсь. Они меня зовут Моряк». «Эй, Моряк, куда шагаешь?» — произнесла она, копируя мой акцент. «Правильно. Но так только со мной можно говорить. Другие люди могут неправильно понять». «Другие люди могут неправильно понять», — передразнила меня она, от души смеясь. Папа с женихом погостили несколько дней. Наконец наступила моя очередь показывать ей город. Мы с ней поднялись на Всемирный торговый центр, прошлись по Пятой авеню и прогулялись по Бруклинскому мосту. Она сказала, что все было интересно, но я слишком быстро хожу. Однажды вечером мы медленно брели по седьмой улице к метро, чтобы доехать до Централ-парка, где жил мой друг, и я спросил о ее женихе. Шел дождь, Она держала над нами зонт. «Я думаю, он сделал тебе предложение», — сказал я. Она подняла брови, что для камбоджийцев означает «да». «И я думаю, ты ответила нет». Она опять подняла брови. «А что дальше?» — спросил я. «А дальше то же самое». «То есть ты все еще помолвлена?» То есть я сказала ему, что сейчас не могу выйти за него замуж. — А когда? — Потом. — Понимаю. — Потом. Нет нужды вдаваться в личные детали. После обучения я взял две недели отпуска, чтобы навестить мою семью в Огайю. — Ты вернешься в Камбоджу, — сказал я Саван. — Но будешь немного по мне скучать. — Не немного. Она сделала паузу. — Очень. Мы стали друзьями. В поезде по дороге в Агаю я почувствовал, что со мной что-то произошло. У меня было хорошее настроение.